Все это общие фразы, ярлыки, чем конкретно срывал, например, морча к работу с заболеваниями скота, что запрещал делать или наоборот давал какие конкретные неправильные указания, кто и почему их не выполнял, как это сказалось на падеже скота, а может быть скот в 1938 году болел меньше, чем раньше. В деле ничего об этом нет, кроме цитированных выше показаний. Морчак под влиянием следствия оговаривал не только себя, но и своих коллег. Он показал В те дни беда. Вместе с Казимиром Косиором сорвали выполнение государственных заданий по подготовке и вывозе леса в четвёртом квартале 1937 и первом квартале 1938 года. Проводившееся ими вредительство отрицательно сказывалось на ходе строительства школ, больниц и других оборонных объектов. По показаниям марчика, нарком лёгкой промышленности мима, провёл ряд мероприятий, направленных на улучшение качества продукции и производство несезонных товаров. А заместитель наркома здравоохранения Ризник проводил вредительскую работу в системе наркомздрава, срывая ряд мероприятий оборонного характера. Из допроса можно узнать, почему на Украине до войны плохо было с блюдцами, чашками, тарелками. Конечно, вредительство. Бдительные чекисты установили, что Трофим Чобарь, нарком местной промышленности, задерживал составление планов ряда отраслей промышленности, в частности, фарфора, фаянсовой. Марчак также признал Что заговорщики готовили террористический акт против Никиты Сергеевича Хрущёва. По версии следователя, воспроизведённой Марчаком, он, а также Тегнибеда и Трофим Чубарь договорились убить Хрущёва, пока мы ещё окончательно не разгромлены. Тогда же Чубарь сообщил нам, что при его участии уже создана террористическая группа, которая достаточно подготовлена для осуществления террористического акта. Непонятно, когда же могла создаться такая группа, если эта встреча якобы проходила в начале февраля, а Хрущёв появился на Украине только в конце января. Но главное, А зачем убивать Хрущёва? Чем он мешал заговорщикам? Об этом никто и вопроса не ставил. А вот как мыслился указанный акт по показаниям Марчика. В первых числах мая я вызвал к себе чубаря Трофима, и мы договорились во что бы то ни стало какими угодно средствами, но добиться доведения до конца наших террористических замыслов. Пришли к выводу, что террористический акт нужно совершить во время областной партконференции, которая должна была собраться в первых числах июня. Стрелять в Рущёва должен был я, а в случае неудачи за мной Максимец за в особым сектором ЦК КПБУ. А где же оружие? Ведь в день открытия конференции Марчак уже должен был стрелять в Рущёва из оружия неизвестного какого, никто даже это и не уточнял, переданного Трофимом Чубаре. У последнего оружия не изымали, в деле об этом ничего нет, по данному делу Чубаря не допрашивали, так что совершенно неясно, а было ли вообще оружие? Если было, то почему же Чубарь не передал его заранее Марчаку до ареста, до партконференции? Вот так, оказывается, НКВД спас жизнь Никите Хрущеву. Была попытка включить в это дело и Петровского. В протоколе допроса Марчака по этому поводу говорится, что через несколько дней После моего назначения на пост заместителя председателя СНК я снова был у Станислава Кассиора. Он заметил, что считает необходимым, в связи с моим новым положением в право-троцкистском подполье, посвятить меня в то, что Петровский также является нашим единомышленником. При этом Кассиор сослался на то, что Петровский много лет играет видную роль в право-троцкистском подполье, но благодаря умелой маскировке остался вне всяких подозрений. Однако до ареста Петровского тогда все же дело не дошло. НКВД колебался. Слишком большая была величина. Сломив пытками морчака... Следствие совершает новую фальсификацию. Составляется машинописный текст его заявления на шести страницах на имя наркома внутренних дел УССР Успенского, в котором он кратко излагает свою преступную деятельность. Содержание заявления соответствует протоколу запроса от 16 июля, но дата 20 июня.